Глава 29. Врачи. Монтень, как я уже говорил, не любил врачей. Он с явным удовольствием обрушивался на медицинскую братью, считая врачей бездарями или шарлатанами, не способными ничего поделать с его камнями в почках. Размышления о них рассеяны по всем опытам. В последней главе второй книги о сходстве детей с родителями Монтень пишет На основании всего того, что мне приходилось наблюдать, я не знаю ни одного разряда людей, который так рано заболевал бы и так поздно излечивался, как тот, что находится под врачебным присмотром. Само здоровье этих людей уродуется принудительным, предписываемым им режимом. Врачи не довольствуются тем, что прописывают нам средства лечения, но и делают здоровых людей больными для того, чтобы мы во всякое время Не могли обходиться без них. Разве не видят они в неизменном и цветущем здоровье залога серьезной болезни в будущем? Том 2, глава 37, страница 680. Конечно, Монтень перегибает палку. Мужчины и женщины, следующие предписания врачей, болеют, по его мнению, чаще других. Врачи назначают им лекарства и меры, в которых больше вреда, чем пользы. К неприятностям болезни они добавляют неприятности лечения. Врачи делают людей больными, чтобы укрепить свою власть над ними. Врачи, подобно софистам, преподносят здоровье как предвестие болезни. Короче говоря, чтобы остаться здоровым, лучше к ним не обращаться. Медицина эпохи Монтени была примитивной и ненадежной, так что причин не доверять ей и избегать ее хватало. Автор опытов, удостаивает милости лишь одну врачебную технику — хирургию, которая решительно борется с бесспорным недугом, не особенно полагаясь на догадки и предположения, потому что видит, с чем имеет дело. Том 2, глава 37, страница 687. Однако и ее результаты во многом случайны. А за пределами хирургии Монте не видит существенной разницы между медициной и магией и предпочитает заботиться о своем здоровье сам, следуя природе. Я довольно часто болел и, не прибегая никакой врачебной помощи, убедился, что мои болезни легко переносимы. Я испытал это при всякого рода болезнях и быстротечны. Я не омрачал их течением горечью врачебных предписаний. Своим здоровьем я пользовался свободно и невозбрано не стесняя себя никакими правилами или наставлениями и руководствуясь только своими привычками и своими желаниями я могу болеть где бы то ни было ибо во время болезни мне не нужно никаких других удобств кроме тех которыми я пользуюсь когда здоров я не боюсь оставаться без врача без аптекаря и всякой иной медицинской помощи, хотя других эти вещи пугают больше чем сама болезнь увы не могу сказать чтобы сами врачи показывали нам, что их наука дает им хоть какое-нибудь заметное преимущество перед нами. Том 2, глава 37, страница 680. Оглядываясь на природу, Монтень стирает границу между болезнью и здоровьем. Болезни — часть нашего естества. У каждой из них своя продолжительность, свой жизненный цикл, которому лучше подчиниться, чем противоречить. Доверие к природе требует отказаться от медицины, поэтому, заболевая, Монтень старается не менять своих привычек. Напоследок он выпускает парфянскую стрелу. Врачи живут не лучше и не дольше нас. Они страдают от тех же болезней и выздоравливают в те же сроки, что и остальные. В данном случае не стоит воспринимать его слова как руководство к действию. Наши врачи не имеют ничего общего со знахарями Возрождения. И мы, пожалуй, можем им доверять.